Глава 6. Неудачная поездка на краю гибели. После знаменитой Гейльсбергской битвы, когда зверевшие от упорного и долгого сопротивления союзников французы вихрем налетали на них в составе целых полков и принимая на себя грудью молодецкие штыки пехоты, умирали героями, искорошенные в куске, После Гилсбергской битвы, где уланы Канопульсы не участвовали в бою, наступило затишье. Надя, воспользовавшись им, попросила галлера отпустить её в Гилсберг, подковать Алкида. К тому же, бедная девушка порядочно изголодалась за это время, так как приходилось крайне экономить, взятые из дому деньги, от которых почти ничего не осталось теперь. Необходимо было купить хлеба себе и Вышмирскому, который в этот день числился дежурным по эскадрону и не мог сделать ни шагу из полка. Измученный до смерти от усталости, голода и пережитых от ужасов войны впечатлений, Надя чуть держалась в седле, она ни минуты не смыкала глаз за две последние ночи, потому что полк был всё время на чеку. в ожидании нападения, и теперь, слегка покачиваясь в седле на спине своего верного алкида, Надя скакала легким галопом по дороге в Гейльсберг, в надежде вернуться оттуда пораньше и выспаться до зари. Издали неслась замирающим звуком канонада неприятельских орудий, но и она затихала понемногу по мере приближения Нади к городу. Бой очевидно кончался, по крайней мере, на сегодня. Люди измученные и утомлённые решили сложить пока оружие. Люди устали нападать, защищаться и убивать друг друга, и бой затихал. Уже у городской заставы Наде невольно пришло в голову, что она не знает Гельсберга и что ей придётся долго промыкаться по городу, пока она доберётся до кузницы. Пожалуйста, Вежливо остановила она шедшего с парой сапог в руках немца, очевидно сапожника. Не знаете ли вы любезный, какой-нибудь кузницы поблизости? Мне необходимо подковать мою лошадь. Немец добродушно ухмыльнулся и пожал плечами. Он очевидно не понимал по-русски. Тогда Надя перевела свой вопрос на французский язык, и тут получился тот же результат. Немец усиленно улыбался и беспомощно тряс головой. «Подковать лошадь!» «Компренес вуз!» «Лошадь подковать!» — уже кричала, выведенная из себя, непонятливостью немца Надя, и, соскочив с коня, легонько ударила по раскованной ноге своего коня. «А-а-а!» — протянул недогадливый немец. «Я-я! Гуд-се-гуд!» И опять улыбался и мотал головою. «Ничего не гуд!» Злилась девушка, в свою очередь почти не понимавшая по-немецки, чего же гуд, когда подкова сломалась. «Сэр гуд, сэр гуд», — твердил свой немец и замахал рукой по направлению города. «Ик верстэ ганс гуд, хэр овиз их верстэх». И он проворнее зашагал по дороге, сделав знак Нади идти за ним, и та, не имея ничего лучшего в виду, следовала за немцем. Немц оказался понятливее, нежели это ожидала Надя. Не более как через полчаса все трое, он, Алкит и Надя, Надя стояли перед дверями какой-то заезжей бедной корчмы. На пороге их встретила добродушного вида толстая немка с книгсенами, улыбками и целым потоком болтовни, из которого Надя однако не поняла ни слова. С трудом девушке удалось жестами разъяснить словоохотливой хозяйке, что необходимо добыть кузнеца, подковать лошадь и что кроме того ей нужно купить хлеба. После долгих усилий хозяйка наконец поняла, что требовалось юному Улану. Она передала лошадь мальчишке-слуге и вела Надю в просторную горницу, где на большом очаге ярко пылал огонь, несмотря на конец мая. стояли адские холода, и огонь пришелся как нельзя более кстати, изябший за длинную дорогу Нади. Жестом показав Немке, чтобы та принесла ей чего-нибудь поесть, девушка с удовольствием опустилась в кожаное кресло, стоявшее перед очагом. Живительная теплота и полная тишина подействовали самым приятным образом на измученную душой и телом юную героиню, а тяжелевшие веки слепались сами собою, Голова Бесильно падала на высокую резную спинку кресла, и менее чем через минуту Надя погрузилась в сладкий и крепкий сон, лишённый всяких грёз и сновидений. Долго ли или мало спала Надя, она не знала, но когда проснувшаяся девушка открыла глаза, то в первую минуту ничего не могла увидеть, благодаря непроглядной тьме, воцарившейся в комнате. Прошло немало времени, пока глаза ее привыкли к темноте и могли различить и тлеющие уголи в камине, и ближайшие предметы легкими силуэтами, рисовавшиеся во мраке. «Вставай, молодчик!» — послышался в темноте чей-то голос. Эк разоспался. «Слышишь, канонаду? Неприятель того и гляди. Ворвется в город. А хозяйка? Эк, чего хватился? Все убежали из города. Кто не успел?» Ещё до тягу, топчится у заставы. Там как есть вавилонское смешение, а ты торопись, молотчик, а то ненароком он нагрянет. Алкит, мой дорогой Алкит, вихрем пронеслось в мозгу Нади, как бы не увели его в общей суматохе. И наскоро, поблагодарив разбудившего её неизвестного благодетеля, Надя быстро вскочила и опрометью бросилась во двор. Слава богу, Алкид был там, но увы, неподкованный, как и прежде. Размышлять однако было некогда. Быстро взнуздала Надя своего четвероногого друга и выехала со двора корчмы. Ночь стояла непроглядная, чёрная, настоящая южная ночь. Где-то не вдалеке слышались пушечные залпы. По усилившейся канонаде можно было догадаться, что неприятно находится близко Гельсберга. Надо было торопиться. чтобы не быть отрезанной от своих. С сердцем,жимающимся от жалости, Надя понукала Олкида. Благородный конь, слегка прихрамывая на раскованную ногу, бежал бодрым шагом вперёд. У заставы теснилась громадная толпа народа, очевидные обитатели Гейсберга, спешивших покинуть город. Между ними находилась целая масса раненых в повозках и пеших, с перевязанными руками и головами. Хромающих и опирающихся на палки женщины гласили на разные лады, дети плакали, и ко всему этому ещё присоединялось блеяние овец и мычание коров, так как горожане угоняли и весь свой домашний скот за собою. Не пройти, не проехать не было никакой возможности. Куда бы Надя ни направила шаг алкида, их моментально оттесняли назад, и бедная всадница металась со своим конём среди всей этой разношерстной толпы, как мышь, запертая в мышеловку. Наконец она заметила несколько казаков, быстро проскользнувших на своих конях к заставе. Миг, и она присоединилась к ним, не взирая на протестующие крики пешеходов, испуганных насмерть прыжками Йолкида, на крики и угрозы, посыпавшиеся на неё со всех сторон. Теперь оставалось только выбрать кратчайшую дорогу к позициям, а между тем это было едва ли возможно при наступившей ночной темноте. Надя смутно понимала, что она ехала к злополучному Гельсбергу лесом. Теперь этот лес темнил в двадцати шагах от неё, справа от дороги, и она, не раздумывая долго, подскокала к его опушке и ощутилась под гостеприимным кровом его ветвей. В непроглядном мраке ночи, отдохнувшая за время своей продолжительной спячки, Надя чувствовала себя бодро и свежо, чего уже давно не было с нею. Ал kit, успевший основательно закусить овсом в стойле корчмы, шёл достаточно быстро для своей раскованной ноги. Надя, несмотря на спешное бегство из Гейсберга, успела так и захватить с собою краюшку хлеба, принесённую ей должно быть во время сна хозяйкой корчмы. И теперь едучи минугат по тёмному лесу, она ела свою краюшку, делясь ею с салкидом и раздумыв в то же время о привратностях судьбы. Не читала ли когда-нибудь она смогленькая Надя, что отчутится она тёмной ночью в чужой стране, наполненной неприятелем, так невозможно далеко за пределами своей любимой родины ей даже не верится как-то, что это точно она, Надя, скачет теперь от Гейсберга к своему полку. Точно настоящая Надя осталась там, далеко в России, у обрыва на Каме, а это не Надя, а какое-то совсем особенное, новое существо в уланском мундире с малиновой грудью. И всё же и малиновый улан и смогленькая Надя с берегов Камы одно лицо, но малиновый улан побеждает смоглую девочку, и смоглая девочка стушевывается и уходит куда-то внутри себя в беспредельность, уступая место малиновому улану. И малиновый улан и смоглая девочка это единое существо о двух лицах, счастливо, безмерно счастливо достигнув своей заветной цели. Ведь она, этот Улан-девочка, уже не простой Улан. Она сражалась, она билась за честь Родины. Ей удалось совершить подвиг, спасти офицера. Ее считают олицетворением отваги и в полку, и в дивизии. И эта отчаянная гудштадтская битва, где ей пришлось видеть смерть, стольких храбрых, разве не подтвердила ей, что место ее Нади на поле брани, среди разрывающихся снарядов, с свистом пуль и картечи. И как хорошо и страшно это было, как чудовищно страшно и прекрасно. О, когда ещё будет битва? Когда пойдут ещё в дело они к напольцу? О, хоть бы поскорее опять. Внезапный толчок разом прерывает течение мыслей молодой девушки. Алкев стоит на месте. Все его члены дрожат. Надя быстро слезла с седла и, взяв коня за повод, Повела вперёд, низко наклоняясь к земле, в надежде увидеть дорогу. Путь шёл теперь в гору, ужасную по своей крутизне. Очевидно, это был редут, покинутый неприятелем. Надя ощупью взбиралась теперь на него бок о бок с конём. Кругом царила всё та же темень. На расстоянии 20 шагов нельзя было различить ничего. И вдруг молодая девушка запнулась за что-то лежащая на её пути. Толчок был слишком силён, и Надя упала у ног своего коня. Ещё опоры, она протянула руку вперёд и вдруг быстро отдёрнула её назад, вся похолодев от ужаса и отвращения. Её пальцы коснулись чего-то холодного, скользкого, неживого. Она быстро склонилась лицом почти в упор к странному предмету, и лёгкий крик ужаса замер на её губах. То было мёртвое тело солдата прусака, раздетый французскими мародёрами и брошенное в кустах. Алкит, чуя близость мертвеца, фыркал и храпел, порываясь назад, но Нади с трудом удерживая его за повод, быстро вскочила в седло и поскакала в гору, несмотря на все усилия коня свернуть в сторону и повернуть обратно к Гейльсбергу. Он по минутно останавливался, замедлял ход, бил задними ногами и чуть ли не первый раз в жизни оказывал полное неповиновение своей госпоже. Ну-ну, алкидушка, ну, голубчик, просящим шёпотом уговаривала его Надя, с ужасом косясь в сторону мёртвого тела, чуть-чуть белеющего в тьме ночи. Но алкит в ответ на все просьбы своей хозяйки неожиданно взвился на дыбы, словно собираясь сбросить себя юную в садницу. Так вот как, с гневом вырвалось из уст Нади, и она в бешенстве вонзила шпоры в крутые бока алкида. Благородный конь издал тихое продолжительное ржание. Он точно жаловался кому-то на незаслуженную обиду, нанесённую ему его госпожой. Эта жалоба бессловесного животного больно отозвалась в сердце Нади. Сам виноват, что не слушался доброго слова, произнесла она. все еще раздраженным голосом, и, сильно натянув по воде, поскакала вперед. Теперь Алкит уже не сопротивлялся и шел покорно туда, куда направляла его маленькая ручка его госпожи. Вскоре где-то высоко на крутизне замелькали огни. Надя не ошиблась, это был редут. Она облегченно вздохнула и поскакала прямо к нему. «Кто идет?» — внезапно раздался тихий окрик, И несколько всадников в 1 минуту окружили коня и всадницу. "Товарищ уланского канопольского полка, еду из Гельсберга", бойко отрепортала Надя, обрадовавшись присутствию людей. "В полк?" переспросил тот же голос, зазвучавший однако нотами удивления. "Но твой полк остался далеко позади тебя, а впереди находятся неприятельские редуты". «Хорошо, что наскочил на нас, приятель, а то не именовать бы тебе французской поле». И, сказав это, невидимый всадник дал шпоры коню и в сопровождении своего маленького отряда помчался по дороге к Гельсбергу. Надя снова осталась одна под покровом леса и ночи, в ста шагах от неприятельских позиций, огоньки которых так гостеприимно манили ее. Девушка вздрогнула и перекрестилась. Она разом поняла, что была на волосок от смерти, Само провидение, казалось, оберегало ее, и вдруг густая краска раскаяния и стыда залила ее лицо и шею. Алкид оказывался гораздо более чутким, чем его госпожа, недаром же так упрямился он, чуя близость смертельной опасности. А она так жестоко, так бессердечно обошла с ним, таким чутким, умным, благородным. «О, Алкид, мой дорогой, незаменимый!» «Простишь ли ты и свою глупую хозяйку?» — вырвалась искренним порывом из груди Нади, и она, обняв руками стройную шею коня, прижалась к его горячему уху долгим поцелуем. Тихое радостное ржание было ответом Нади на ее задушевную ласку. Теперь уже Алкид не нуждался ни в поводе, ни в понукании. Как вихрь несся он, повернув обратно, унося на своей спине лапу, в юную всадницу по Гельзбергской лесной дороге. Через полчаса Надя была на месте. Она подскакала как раз в ту минуту, когда полк снимался со старых позиций и шёл на новые. Едва только полумёртвой от бешенной скачки Надя подлетела к своему эскадрону на взмыленном коне, как перед ней, словно из-под земли, выросла мощная фигура её дядьки-вахмистра. "Ишь, тебя всё носит разбойник!" Заворчал на Надю браво из Передонов: "В это какое-то время, когда все окрестности кишат врагом, он себе преспокойно разгуливает ночью. Да скажи ты мне на милость, парий, тошно тебе что ли жить на свете, а? То посреди стыковой резни коня своего отдаёт, то ещё отчаяние что придумывает. Помяни ты моё слово, не снести тебе бойной головушки, борчонок. Право слово не снести". «Взгляни на неприятеля», — кивнул он в сторону чина ехавшего, словно на учение или на параде, — «Вышмирского. Ведь и он молод, и ему тоже отличиться хочется. А ведь не мечется, как угорелый, как шальной, какой, прости ты меня, Господи». А Надя на эти речи только усмехнулась в ответ. «Быть, как Вышмирский, стоять на месте, когда кругом бьются насмерть, когда кровь льется ручьем». «Родная русская кровь! О, никогда ни за что в мире! Пусть ей Наде не снести ее буйной головушки, как говорит Спиридонов. Так что ж, если голова эта нужна милой родине, она Наде сложит ее, хоть сейчас, под ударом первых же неприятельских сабель». Новый восторженный порыв охватило все существо отважной девушки. «Знаешь, вы ж мирский!» — со смехом обратилась она к приятелю. Я чуть не наскочил сейчас на неприятельскую траншею за свою принял. "Нет ничего удивительного", пожав плечами, отвечал бледный, заметно спавший с лица за все эти кровавые дни Юзик. "Нет ничего удивительного, дуров. Если бы ты вскочил в самый ад, в пекло и вернулся бы оттуда обратно, и это бы, признаться, ничуть не поразило меня". Ха-ха-ха, весело смеётся Надя. И её разом охватывает самое искреннее веселье. В ад в пекло, говоришь ты. Да разве это не ад? И Гутштат, и Гельсберг. Ах, Юзик, Юзик! Если существует на свете Вельзевул, князь ада, то я уверен, он живой портрет и прототип Наполеона. И снова звенит её смех, заразительный, детский, звонкий, а кругом сосредоточенные хмурые лица. На неё поглядывают косо, сердито врождённо, и в самом деле. Чего расходился? Чего заливается этот странный юный мальчишка? Не доумевают бравы лихачу Улана. И то сказать, ровно шальной какой: то в огоньны штыки, то на смерть лезет, прямо чёрту в зубы, а то заливается, хохочет, словно полоумный. Совсем надо полагать, особенный парнишка, не суразный, а храбр, как лев. Это отнять от него нельзя. И лица улан мало-помалу проясняются при воспоминании об этой храбрости диковиного парнишки, а тот уже перестал смеяться и едет снова безмолвный и спокойный, с серьёзным, сосредоточенным взором больших чёрных глаз.